Пасхолия «Все сказанное нами касательно истинной свободы человека относится к твердости духа». То есть, пасхолия к теореме 59, часть 3, к мужеству и великодушию. И я не считаю нужным показывать здесь отдельно все свойства твердости духа и еще менее то, что человек, твердый духом, никого не ненавидит,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 И потому все, что он считает затягостное и дурное, далее все, что ему кажется нечестивым, ужасным, несправедливым и постыдным, все это возникает вследствие того, что он представляет вещи смутно, искаженно и спутанно.